никакая она не подруга подумал бугаев обыкновенная спекулянтка, имеет своих клиентов и приносит им дефицитное барахло кому домой кому на службу и обирает в таких девах как галя жогин был дома когда бугаев позвонил в квартиру то услышал как женский голос крикнул женя открой звонят неторопливые мужские шаги протопали в прихожей кто здесь Голос был не слишком масковым. «Майор Бугаев из милиции!» — сказал Семен будничным тоном. Дверь открылась. Хозяин хмуро смотрел на Семена, ожидая, что он еще скажет. «Евгений Афанасьевич, это вы?» «Я?» Жогин был крупным мужчиной. На большой с залысинами голове пробивались блестки седины. Он выглядел явно старше своих тридцати лет. «Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить». «Это что-то новое в работе милиции», — сказал Жогин и посторонился, впуская Семена в прихожую. «Раньше меня не спрашивали». «Кто там, Женя?» — спросил из ванной женский голос. «Из милиции». «Потому как в ванной стало тихо, было понятно, что там насторожились». «Проходите в комнату», — пригласил Жогин. Комната была небольшой, метров шестнадцати, просто обставленной: трехстворчатый шкаф для одежды, большая, так-так, круглый стол, накрытый бархатной скатертью. Жогин молча показал Бугаеву на один из стульев и сел сам. Стул под ним жалостно скрипнул. «Слушаю вас». Он рассматривал Бугаева хмуро, из-под лобья, словно пытался дознаться, с чем пожаловал сотрудник милиции. «Вот мои документы». Бугаев протянул Жогину удостоверение, тот взял красную книжечку, внимательно прочитал ее, что было там написано, молча вернул назад. «А вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе с Львом Котлуковым». Дверь в комнату осторожно открылась, и вошла невысокая худенькая женщина. Семену бросились в глаза ее красные руки». Видно было, что она стирала. «Здравствуйте», — сказала женщина. Семен встал, поклонился слегка. «Здравствуйте». «Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем», — сказал Жогин. «Вот и поговорим». Люба села на тахту и строго посмотрела на мужа. «Вы не стесняйтесь, разговаривайте. У нас с Женей секретов нет. Я про него все-все знаю». «Да вопрос-то...» «Стего один у меня любовь», — Бугаев вопросительно взглянул на Любу, — «Любовь Андреевна», — подсказала она. «А меня Семен Иванович. Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур». «Ах, этот!» — сердито сказала Люба. «И не прибыл, куда ему было предписано», — продолжал Бугаев. «Вернее, сбежал. Непорядок?» Вот мы и пустились в розыски. Родственников у Котлукова нет. Решили поспрашивать у тех, кто отбывал вместе с ним заключение. Евгений Афанасьевич, не давал о себе знать Лёва? Нет, не давал. Тихо ответил Жогин и посмотрел на жену. Ты, Женя, скажи, раз уж товарищ сам пришёл, попросила Люба и, повернувшись к Бугаеву, пояснила, сам-то он не появлялся, Котлуков. А дружок какой-то от него звонил. «Не знаю, чего и делать», — вздохнул Жогин. «Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли? Завербоваться года на три. А там, может, отстанут?» «А кто же звонил?» Осторожно стараясь, не выдать своего волнения, спросил Бугаев. «А кто ж его знает?» «Мужик какой-то. По голосу молодой». «Привет!» — от Лёвы передал. «Чего хотел?» «Неизвестно, чего». Опять та же волынка, инструмент, доля. Почувствовал, что Бугаев ждет подробностей, Жогин продолжал. Я отказался. Семен Иванович. «Соврал женю им», — перебила Люба мужа. «Сказал, что взял уже один заказ. Иначе бы не отвязались Да и так». Евгений Афанасьевич махнул рукой. «Вчера снова звонили, тот же голос. Уже грозить стал». «Да я чувствую, товарищ начальник», — неожиданно вспылил Жогин, — «звонит какой-то фраер, который тюрьмы не нюхал, по телефону грозит. Посмотрел бы я на него, когда носом к носу бы встретились».